Антон Филаретович посмотрел в глазок и, узнав племянника, загремел замками и засовами. Для старика, владевшего одной из самых значительных частных коллекций в городе, английский принцип «мой дом, моя крепость» был не пустым звуком. «Здравствуй, Васенька, проходи», — старик посторонился если не возражаешь выпьем чаю на кухне а то в гостиной у меня афорты разложены примоститься негде хорошо дядя тоша молодой человек бросил взгляд на свое отражение в вампирном зеркале пригладил волосы и пошел по коридору я вам конфет принес грильяж вы любите на кухне тоже трудно было примоститься. Все свободное пространство занимали немецкий фарфор, китайская керамика, альбомы репродукции и специальные монографии. Смахнув со стула несколько книг, Антон Филаретович усадил племянника, включил электрический чайник и с гордостью показал на красующуюся в центре стола невзрачную темно-коричневую чашку — «Посмотри, Васенька, какая прелесть!» Вася пожал плечами. Коллекционер взглянул на него с сожалением и проговорил. «Жаль, что ты слеп к прекрасному. Это японская чашка для чайной церемонии, так называемый черный раку. Шестнадцатый век. Старый Левантович отдал ее мне» зная мою любовь к восточной керамике. Посмотри, как она совершенна! В ней воплощены все четыре принципа японской эстетики — саби, ваби, юген и сибуй, то есть простота, целесообразность, недоговоренность и первозданность. Дорогая... — осведомился практичный Василий. «Почему ты все меришь только деньгами?» Дядя поморщился, но тут же добавил. «Но вообще-то она очень дорогая, не меньше пятидесяти тысяч». «Долларов!» — присвистнул племянник. «Ну не тугриков же!» «Что же Левантович ее отдал?» «Не все измеряется деньгами» повторил старик с пафосом. Впрочем, вашему поколению этого не объяснить. Левантович умирает, ему осталось не больше месяца. Патчерица у него невероятная стерва, распродаст коллекцию раньше, чем его похоронят. Вот он и хочет, чтобы хоть что-то попало в хорошие руки. Кстати, дядя Тоша, Василий заговорил нарочито нейтральным тоном, но голос его предательски дрогнул, выдавая волнение. — Ты не мог бы выручить меня деньгами? Я попал в чрезвычайно неприятную историю. Антон Филаретович заметно побледнел и напряженным голосом сказал «У меня нет денег». — Да брось, дядя! Вася огляделся и с фальшивым дружелюбием воскликнул. «Ты же отличный старикан, и все время покупаешь свои черепки, картины и прочую рухлядь. А когда единственному племяннику понадобилось немного денег...» «Немного — это сколько?» — спросил коллекционер, вытирая с лба неожиданно выступившие бисеринки пота. «Ну, не то чтобы совсем немного». «Я должен одному человеку, очень опасному человеку, несколько тысяч долларов!» Испуганно воскликнул старик. «Ну не тугриков же!» «У меня нет таких денег!» — повторил Антон Филаретович, отводя потемневшие глаза и потирая грудь. «Я очень боялся этого...» Боялся этого Вася. Многие мои знакомые рассказывали о том, как родственники доят, их обирают, требуют денег, заставляют продавать коллекции. Я думал, я надеялся, что у нас до этого не дойдет. Ведь коллекция — это вся моя жизнь. «Ну, дядя!» — Василий говорил с наигранной бодростью, заглядывая в глаза старику — «Никто не покушается на твою драгоценную коллекцию. Я просто влип. Мне нужно четыре тысячи, и все, они от меня отстанут». «У меня нет таких денег», — повторил старик. Лицо его стало еще бледнее. Он откинулся на спинку кресла, вынул из кармана коробочку нитроглицерина. «Видишь, ты довел меня до приступа. Ты сам себя довел». Истерично выкрикнул Василий. «Для тебя твоя поганая коллекция заслонила весь мир. Живешь здесь за десятью засовами, как мышь в сейфе, и ни до чего тебе нет дела. Ты и мать мог бы спасти, если бы денег не пожалел. Нашел бы ей хорошего врача, отправил бы за границу». «Вария, никто не мог помочь». Выкрикнул Антон Филаретович, слепо шаря по столу трясущейся рукой. «Видит Бог, я все делал для сестры, все, что мог! Болезнь обнаружили слишком поздно, на последней стадии!» Неловким движением руки старик столкнул лекарство со стола, попробовал нагнуться за ним, но резкая боль в груди помешала, лишила сил. «Вася! Васенька!» — проговорил он изменившимся голосом. — Помоги мне. Подай лекарства. — Врет все про мать. — Жадина несчастный, — думал Вася. — Как узнали, что у нее рак, так он сразу безнадежно, безнадежно. Для родной сестры денег пожалел. Племянник опустился на колени, пошарил под столом, и вдруг замер, пораженный внезапной мыслью. Оно куда-то закатилось, сказал он сдавленным чужим голосом. Вызови, вызови не отложку. Сейчас. Василий поднялся на ноги, бросив взгляд на землистое лицо дяди, прошел в прихожую, снял трубку и, прижимая пальцами кнопку отбоя, сделал вид, что набирает номер, потом долго и убедительно перечислял в мертвую трубку симптомы дядиного самочувствия, дважды повторил адрес, вернулся на кухню. Антон Филаретович дышал медленно и осторожно, как будто делал трудную и ответственную работу, Лицо его заливала мертвенная серая бледность. — Что? — Что они сказали? — с заметным трудом спросил он между неровными и болезненными вдохами. — Приедут. Скоро приедут, — ответил племянник с неестественным энтузиазмом. — Потерпи еще полчаса. — Пол? Полчаса? «Это много!» — проговорил старик, превозмогая боль. «Посмотри еще на полу! Может быть, найдешь?» Василий снова встал на четвереньки, нашел трубочку лекарства и затолкал ее поглубже, еще пошарил под столом и выбрался красный смущенный. «Нет, не могу найти!» «Ты... ты не врешь!» В выцветших глазах старика слабой искрой вспыхнула подозрительность. Посмотри, в кабинете, в письменном столе, там есть еще нитроглицерин, и добавил слабым голосом в спину уходящему племяннику: Ничего больше там, не трогай. Василий вошел в кабинет, выдвинул верхний ящик, сразу увидел лекарство но и не подумал доставать его. Один за другим выдвинул остальные ящики, равнодушно перерыл письма, документы, наткнулся в глубине второго ящика на тощую пачку долларов, пересчитал, пренебрежительно скривился и сунул деньги в карман. Такая сумма никак не решала его проблем. «Что? Что ты делаешь?» Донесся с кухни сдавленный дядин голос. — Почему? Почему ты не идешь? — Ничего, — подумал Василий, — помучайся немножко. Мать дольше мучилась, заснуть не могла без укола. Он вспомнил три месяца бесконечных мучений, запах больной умирающей плоти, ампулы на блюдечке — из больницы мать выписали, когда поняли, что она безнадежна. Дядя давал какие-то деньги. Этими деньгами оплачивали медсестру, которая приходила колоть наркотик. Без него боль была нестерпимой. Но ни на что больше денег не хватало. Василий скользнул взглядом по плотному голубому конверту, взял его в руки, задвинул последний ящик и отошел от стола. Конверт был заклеен. Невозможно было определить на ощупь, что в нем находится. — Вася! — Васенька! Почему ты не идешь? — донес слабеющий голос старика. Василий машинально сунул конверт в карман и, движимый трудноопределимым чувством, вернулся на кухню. Дядя полулежал в кресле, Руки его безвольно свисали с подлокотников, лицо стало совершенно серым, а губы приобрели странный синеватый оттенок. Такими же были губы матери перед самой смертью. «Ты легко отделаешься», — подумал племянник. «Всего каких-нибудь полчаса. Это легкая смерть. Мать умирала». — Три месяца. — Где? — еле слышно прошептал старик. — Где? — Лекарство? — Я его не нашел, — ответил Василий спокойно, глядя ему прямо в глаза. — За что? — проговорил Антон Филаретович с ужасом. — За что? И взгляд его остекленел, челюсть отвисла, по телу пробежала чуть заметная судорога, и старый коллекционер умер, не получив ответа на свой последний вопрос. Василий отшатнулся, будто его ударили. Он едва не заплакал и с трудом заставил себя отвести глаза от мертвого дядиного лица следующую секунду им овладела нездоровая, суетливая деловитость. Оглядевшись вокруг, он под воздействием неожиданного импульса схватил японскую чашку, завернул ее в шелковый платок и спрятал в карман. Собрался было стереть отпечатки пальцев, но тут же охладел к этой идее. Он часто бывал у дяди, и почему бы здесь не быть его отпечатком? Скорее, их отсутствие может показаться подозрительным. Разумнее всего было бы сейчас вызвать неотложку и дождаться ее. Но он не мог действовать разумно. Ему страшно было оставаться возле трупа, да и не смог бы правильно себя вести с врачом. Слишком был взвинчен. Он пометался еще по квартире и, наконец, увидев на гвозде возле двери связку ключей, Решил уйти, не был здесь сегодня, ничего не знает, совершенно ни при чем. Выскользнул из квартиры, запер дверь на три замка. К счастью, никого не встретил на лестнице, чуть не бегом добрался до фонтанки и, оглядевшись по сторонам, бросил ключи с моста в темную маслянистую воду. «Сеня!» «Волоки еще пива!» — крикнул через плечо Муса и, развернувшись к компании закончил байку. «Нет, блин, это мы вас приветствуем на борту нашего самолета!» Рыжеволосая да белая Оксана захохотала громким вульгарным смехом, нарочно тряся белыми пышными телесами. Она бесстыдно развалилась на деревянной скамье переводя развратные зеленые глаза с одного мужчины на другого. Женя, худощавая темноглазая шатенка, с нарочитой стыдливостью куталась в простыню, сидела, потупив глазки, смеялась на анекдоты тихо, деликатно. Такой уж у нее стиль. Надо сказать, на Гошу она действовала сильнее, чем вульгарная Оксана. Известно ведь, что в женщине должна быть загадка — «Даже в шлюхе». Георгий Сергеевич Фиолетов, для хороших знакомых Гоша, впервые в жизни был в бане с девочками. Его пригласил давний знакомый Андрюша Шмыгун, сокращенно Джек. Тип несколько скользкий и несколько темный, но обаятельный и денежный. Знакомы они были с детства, раньше жили в одном дворе, Они так давно случайно столкнулись в автомастерской, где Гоша в который раз чинил свою раздолбанную восьмерку. Конечно, сотруднику Эрмитажа, такому как Гоша, подобного рода купеческие развлечения не по карману, и когда Джек позвал его, Гоша поморщился и сказал, что бабы ему осточертели. Джек, понимающий, ухмыльнулся и пояснил. «Халява, сэр!» «Один большой человек гуляет, обмывает успешную сделку, а он уважает умных людей. Вот ты у нас за умного и сойдешь!» Джек захохотал собственной, как ему показалось, удачной шутки. Большой человек оказался маленьким кривоногим татарином по имени Муса, с обвислыми усами и колючими холодными глазками. Он непрерывно рассказывал анекдоты, Сам почти не смеялся, но внимательно и с интересом наблюдал, как смеются другие. Гошу упорно называл профессором и обращался к нему чрезвычайно вежливо. Звинченному непривычной обстановкой выпивкой женщинами Гоша льстила эту уважительность. Он хотел казаться значительным, важным, причастным к каким-то тайнам. Оксана, преувеличенно громко смеясь, Вскочила со скамьи, тряся задом, пробежала к бассейну и бултыхнулась в него, обдав компанию брызгами. Гоша перехватил Женин презрительный взгляд, улыбнулся ей одними глазами. Женя подсела к нему поближе, пригнулась, коснувшись грудью, проворковала в самое ухо. Ты правда, профессор? Я думала, они все старые, а ты молодой и симпатичный. Гошу бросила в жар. Он облизнул губы и пробормотал. «Ну, не совсем профессор. Я кандидат, вообще-то. В Эрмитаже работаю». «Как интересно!» Женя придвинулась еще ближе. Простыня ненавязчиво сползла с плеча, открыв маленькую смуглую грудь. Появился Сеня с новым ящиком Хэнекена. Муса вынул из складок простыни пистолет и ловко краешком ствола сорвал крышки с нескольких бутылок. Джек нырнул за Оксаной в бассейн, и оттуда послышалось довольное повизгивание. Муса протянул Гоша открытую бутылку и с интересом спросил. — А что? — Каждая картина в Эрмитаже на сигнализации. Гоша... Неожиданно очень сильно опьянел. Комната закачалась перед ним, никак не наводясь на фокус. Женя слегка прикусила мелкими острыми зубами мочку Гошаного уха. По позвоночнику пробежала сладкая щекотная волна. Хотелось смеяться, говорить, показать, какой он крутой. — Какая сигнализация! — Гоша презрительно хмыкнул. «Знающий человек, если надо, любую картину может вынести. Тех, что в запасниках, вообще двадцать лет не хватится, А можно даже из зала. Сигнализации почти нигде нет». «Правда?» — недоверчиво шептала Женя, мягко и уверенно укладывая его на скамью, прикасаясь к шее и груди сухими горячими губами. Муса слушал внимательно, не перебивая. Смотрел, прищурившись, холодными, маленькими, совершенно трезвыми глазами. Оксана выбралась из бассейна, уселась на его краю. Гоша скосил на нее взгляд. Эта картина чем-то напомнила ему мозаичная плитка, квадратный бассейн, сидящая на его краю ногая женщина с распущенными волосами. А Левтина Петровна вздрогнула и открыла глаза. — Ах, как неприлично! Чуть не заснула. Что-то сегодня ломит в висках, и голова тяжелая. Видно реакция на погоду. Да, весной всегда плохое самочувствие, а шестьдесят шесть лет — не шутка. Хотя, конечно, таких лет ей никто не даст. Главное в ее возрасте — это всегда быть подтянутой и не распускаться, и одеваться прилично. То есть не обязательно дорого, но прилично и аккуратно. Спина у нее все еще относительно прямая. Недаром в детстве мать привязывала деревянную дощечку, чтобы она поддерживала лопатки в сведенном состоянии, и фирменный зеленый пиджак сидит на фигуре очень даже неплохо, Во всяком случае, совершенно не так, как на этой толстухе Федре. Да, с пиджаком-то все в порядке, а вот с обувью...» Заметив, что в зал вошел посетитель, Алевтина Петровна сдержалась и не посмотрела вниз на ботинки. Правый давно ее беспокоил. Эта складка на сгибе. Кажется, она понемногу превращается в дырку». Да, с тех пор, как соседский мальчишка Димка наступил ей на ногу в темном коридоре, правый ботинок определенно стал пропускать влагу. Димка, конечно, извинился, но ботинок его извинений не принял. И теперь, как не замазывай кремом, вода, как говорится, дырочку найдет. Алевтина Петровна украдкой оглянулась и потянулась на стуле, после чего обвела взглядом зал. Все в порядке, все надоевшие экспонаты никуда не делись. С ее места были видны ярко одетые арабы на фоне горного пейзажа, две молоденькие девушки, подслушивающие под дверью. На лице младший испуг. Знает, что поступает нехорошо. А старшая уже преодолела свой страх и жадно прильнула к щелке. А рядом две картины одного художника. На одной классический сюжет. Голая красавица стоит на помосте и закрывается от стыда рукой, а снизу уже тянут к ней руки с деньгами алчные купцы, богато одетые по-восточному. Название картины читать не надо. И так ясно. Продажа невольницы. Алевтина Петровна перевела взгляд на следующую картину. Квадратный бассейн, мозаичная плитка на полу и обнаженная женщина с длинными волосами, сидящая на краю бассейна. Народу в зале сейчас никого. А если кто изобретет случайно, как это только что, то торопятся пройти мимо. Франция — середина XIX века. Этот период мало кого интересует. В будние дни приходят студенты — Тихо сидят, копируют картины. Иногда кто-то с ней поболтает от скуки. Рядом к импрессионистам народ часто заглядывает. Экскурсии даже бывают тематические. Из художественной школы, например. Там хоть и дети, а все ж культурнее. Знают, как в Эрмитаже себя вести. Привыкли. Хуже всего стада туристов, что прибывают на автобусах со всей страны. Толпятся, глазеют по сторонам, ногами топают. А уж детки-то не приведи, Господь. Если написано руками не трогать, так им обязательно нужно тронуть. Прям хоть нарочно наоборот пиши. Иностранцы тоже не лучше. Шумят, голдят, топают, смеются. Но дисциплинированные экскурсовода слушают, не отвлекаются». Однако такого туриста на третий этаж и калачом не заманишь. Все норовят тронный зал смотреть, до да часы павлин, или еще Рубенса с Рембрандтом посетить. А у них здесь тишина, никто не беспокоит. С одной стороны это хорошо, а с другой вот чуть не заснуло, а это правилами категорически запрещается. Но будем надеяться, что никто не заметил, «Алевтина Петровна». На пороге зала стояла старушка в таком же зеленом пиджаке. «Идемте чай пить». «А что, уже пора?» — фальшиво спохватилась Алевтина. На самом деле ей давно уже хотелось есть. Утром соседское семейство по причине субботнего дня шумно и долго завтракало на кухне, и Алевтина Петровна смогла только вскипятить чайник. И хоть она выпила большую чашку чаю, положив в него целые пакетик клиптона, и съела булочку с маком и половину сливочного сырка, есть хотелось ужасно. «Да как же я пойду?» — Алевтина суетливо огляделась. «Меня Любочка обещала подменить». «Да она у Федры в зале сидит», — понизив голос, проговорила сослуживица. «Ну, вы подумайте, а?» — сплеснула руками Алевтина. «Но ведь не ее же сегодня очередь в первую смену идти!» «Конечно!» — закивала приятельница. «Но я сама слышала, как она Любочку переманила. Посидите, кричит за меня, а то есть хочу, прям умираю!» «Как будто другие не умирают!» — проворчала Алевтина Петровна, но прикусила язык. «Не делай это, уподобляться толстухе Федре!» Лефтина пыталась убедить окружающих, что она мало ест не потому, что денег не хватает, а просто привыкла себя ограничивать, чтобы не растолстить. Но есть хотелось до головокружения, до боли в желудке. К тому же она терпеть не может остывший чай, уж лучше сырую воду пить. И самое главное, ни в коем случае нельзя спускать федрия, а то она сядет на шею и вообще не будет соблюдать очередность». «В Федре!» Алифтина Петровна мысленно скорчила пренебрежительную гримасу. «Какая она, Федра!» «По паспорту Федора Васильевна. В прошлом артистка театра музкомедии. «Какая уж она там артистка, никто не знает!» «Очень давно это было!» «Утверждает, что и голос был, и поклонники!» «Сейчас она жутко растолстела, голос пропал, поклонники тоже!» «Остался только сценический псевдоним Федра. Не дай бог Федорой назвать, будешь иметь злейшего врага на всю жизнь». «Так пойдете, Алевтин Петровна, — соблазняла сотрудница, — «а после за авансом зайдем, старшая смены в бригадирской выдает. Пока едим, очередь займем». «Пойду», — Алевтина решительно сдвинула брови и поднялась с места. Она выглянула в соседний зал». Там тоже никого не было. А лифтина повесила в дверном проеме веревочку, что должно было указывать посетителям, что вход в зал временно запрещен, и удалилась. Правила разрешали такое делать в экстренных случаях. У лестницы был пост номер один. Там сидела Серафима Семенна. У нее отекали ноги, поэтому она выбрала этот пост возле лестницы, там всегда можно было сидеть. Прямо перед ней находились залы импрессионистов, а слева те, откуда вышли Алевтина Петровна с приятельницей. Сейчас все дверные проемы в той стороне были завешаны бархатными малиновыми шнурами. Серафима Семеновна махнула рукой и отвернулась, пристально наблюдая за группой школьников. «Двадцать марта, начало каникул». «Теперь пойдет нервотрепка».